Вглядываясь в приближающегося, что она на своем глобусе похоже должно быть на аллегорическую фигуру, и даже поняла на аллегорию чего? Самой себя, плывущей на шаре с сомнительной истории по безбрежному океану бытия, или уже небытия. Но никакого значения это не имело. Лодка подплыла, и Вера узнала стоящего в ней. Это был...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 Поворачивать его не было никакой необходимости. Потом Вера заметила, что слышит голоса, но не ушами, а просто осознает чей-то разговор, касающийся ее самой. «Тут одна с солипсизмом на третьей стадии», — сказал как бы низкий и ракочущий голос. «Что за это полагается?» «Солипсизм?» — переспросил другой голос, как бы высокий и тонкий. «За солипсизм ничего хорошего». Вечное заключение в прозе социалистического реализма в качестве действующего лица. — Там уже некуда, — сказал низкий голос. — А в казаке, — к Шолохову, — с надеждой переспросил Высокий, — занято. — А может, в эту, как ее, — увлеченно заговорил Высокий голос, — военную прозу каким-нибудь двухобзацным лейтенантом НКВД, чтоб только выходила из-за угла, вытирая солбопот и пристально вглядывалась в окружающих?